Елизавета Дворецкая. «Свинельт. В полночь упадет звезда». Роман. Часть первая. Глава первая. Хмурым утром предзимья, под одним из первых снегопадов, в Олегов город Киев въехал великан. Мелкий снег слепил глаза, мешал смотреть, и оттого эта удивительная фигура казалась мороком, вестником зимних вьюг. Протри глаза, отдерни снеговую завесу, и не будет никакого волота верхом на вороном коне. Но волот был настоящий, ростом в четыре локтя с лишним и снаряжен как набой в высоком островерхом шеломе с бармицей, в кольчуге с угорским луком в берестяном налуче, с полным кожаным колчаном стрел, с щитом на седле, а возле пояса у него был угорский же меч и кистень с каменным билом. Конь, хоть и крупный, был все же всаднику не в версту, и вместе они выглядели так, будто обычный человек вздумал прокатиться на черном козле. Но смеха вид путника не вызвал. Только изумление и боязливый трепет, как перед порождением темного света. И пора стояла подходящая. Сумрачные дни перехода с лета на зиму, когда преграда истончается, и в белый свет выходит множество опасных гостей. Появился великан, как и положено, с закатной стороны, с Моравской дороги. Люди на его пути хоронились за тыны, за углы, за кусты, иные, услышав о чуде, бежали поглядеть поближе и тоже прятались, изумлённо ойкнув, и вправду, Волод. В толпе обычных людей он бы также бросался в глаза, как конь среди козьего стада. Не замечая изумлённой толпы, Волод проехал предградья, миновал старый жальник и приблизился к Киевой горе. Осмотрев её снизу, Срубную стену на валу, ворота. Он будто впервые обнаружил поблизости людей и обернулся. Все, кто шел за ним в почтительном отдалении, отшатнулись. «Эй, люди добрые!» — окликнул Волод. Голос у него против ожидания оказался звонкий. Да и бороды не имелось, стало быть, Исполин был молод. «А что князь ваш, Олег, на этом пригорочке живет?» Поначалу никто ему не ответил, каждый надеялся, что окрик относится не к нему. Больший хоронился за среднего, средний за меньшего. «Нет!» — звонко выкрикнул мальчишка лет восьми-девяти, кажется, единственный, кто без боязни таращил круглые глаза. В этом возрасте любое диво еще воспринимается как должное. «Там бояре сидят!» «А где же князь?» Поди сюда, воробей, не бойся!» Волод улыбнулся и его румяное лицо показалось даже миловидным. «А князь вон там, мальчишка показал на Олегову гору. «Подалее проехать! Дорогу покажешь, а я тебя на коне прокачу. Взаправду, а то как же!» «Не лазь, малец!» — опасливо предостерегли из толпы. Но мальчишка, не слушая, подошел к Волоту, продолжая зачарованно его разглядывать. Еще бы у того все было больше, чем у людей, от черевьев до шлема. Каждый из его поршней был так велик, что иная баба могла бы в нем белье мыть, как в лохани. Давай! Волод протянул руку. Ладонь была с хорошую миску, подхватил мальчишку и посадил перед седлом. Как тебя звать? Веляк! Волод хмыкнул от этого несоответствия имени и его обладателя. Веляк великан. «Ну, поехали!» Веляк, названный так, надо думать в надеждах на будущее, а пока щуплый белобрысый мальчик с покрасневшим от холода носом в потёртом заячьем кожушке, сидя перед великаном, напоминал воробья. «На одну ладонь положит, другой прихлопнет», — пробормотал кто-то в толпе. «На один зуб ему придётся». «Матери-то скажите!» «Это чей был?» «Да бели гостя, кожемяки!» Смотреть за детем некому, вот и попал. Между Киевскими горами теснились дворы, сады, огороды, и конь шел шагом, иначе подавил бы народ. Порой попадался воз, чей хозяин, завидев едущего навстречу доспешного волота, замирал в изумлении, и тому приходилось придерживать коня и ждать, пока встречного добрые люди вытолкают с дороги. Доспешный, да снаряженный для боя. То и дело доносились выкрики. Кто-то приседал, прячась за плетнем, чтобы тут же выглянуть опять. Любопытство пересиливало страх. «Ой, божечки! Князю скажите, за отроками посылайте!» «Да он сказал, к князю и едет!» Такие гости не приходят просто так. «Что за весть?» Уроженец темного света несет князю Олегу, Всему Киеву городу, вызов на бой, требования Дани, сватовство к княжьей дочери. Сопровождаемый суетой и гулом, волод стал подниматься на Олегову гору. Здесь пошли дворы богатые, Олеговых бояр, воевод и торговых людей. Хозяева выходили к воротам и разевали рты, а потом тоже шли следом. А ты издалекаль путь держишь деловито осведомился тем временем вожатый, с гору Горских, из земли Трояновой. «Ты там живешь?» «И я живу, и весь род мой. А к нам зачем?» «Много будешь знать, скоро состаришься», — молодой Волод улыбнулся. «Все так говорят», — с такой привычной горечью вздохнул мальчик, что Волод рассмеялся. «Тебе хорошо», — добавил Виляк. Тебе, небось, сроду не говорили, ты мал еще». Волод аж в седле покачнулся от хохота. Тут и кияне начали не смело улыбаться. Тот, кто так звонко смеется, едва ли может быть опасен. «Вон княжьи ворота!» — Виляк показал вперед. «Ну, спасибо, что проводил». Перед княжьим двором Волод придержал коня и ловко спустил велика землю. Помахал ему ручищей и проехал к воротам. Ворота были открыты, но в проеме выстроились человек десять олеговых гридей. Тоже в наскоро надетых шлемах, передний ряд с щитами и топорами, задний — с копьями. — Стой! — выкрикнул Десяцкий. — Кто таков? Чего надо? Они не всех незнакомцев так встречали, но при виде этого Десяцкий подрастерялся. — Будьте живы, кияне! Надо мне князя повидать, Олега! — спокойно сказал Волод. «Зла ему не мыслю, мать сыра земля мне послух. Он дома?» «Оружие сдай!» — более мирно, но с оттенком настороженности ответил Десяцкий. «Не положено у нас, кому попало, к князю с оружием заходить». «Положено, сдам!» — согласился Волод. Длинное просторное здание гридницы, во время перов там усаживались за столы человек 300. Со стороны двора имело просторное гульбище, где можно было поставить столы еще человек на сто. Сейчас там толпились гриди во все глаза, глядя на Дива. Челядь позабыла работать и застыла кто где. Садя с коня, Волод привязал его у Коновязи, оставил при нем кистень, меч, топор и садачный пояс, потом повернулся. Саадачный пояс, второй пояс, помимо воинского, носимый лучником, на нем висел лук и колчан. «Все? Проводите меня к князю Олегу, добро сотворя». «Добро сотворя, пожалуйста». Его спокойствие, вежливость, миловидное юное лицо и звонкий голос и нравились, и усиливали настороженность. От существа такого роста ожидали другого, и гриди, едва увидев гостя, было настроились на драку. «Пойдем», — сам Рандольф, Олегов-Соцкий, кивнул великану, приглашая за собой. «Но как странно было кивать тому, кто возвышается над тобой на две головы». Рандольф, мужчина средних лет, не считал себя обиженным ростом и силой, но сейчас испытал давно забытое ощущение, будто ребенок перед взрослым. Это его злило, но он держал себя в руках. Не зляться на чудо. Все время хотелось протереть глаза, сморгнуть морок, чтобы увидеть стоящее перед тобой существо, обыкновенным, как все. Но не получалось, и от того Рандальва, как и прочих, не оставляло ощущения, будто эта встреча ему снится. Следуя за Рандальвом, волот вошел в гридницу и между двумя рядами резных столбов, поддерживавших кровлю, двинулся в дальний конец. Князь Киевский. Русые варяги звали его Хельги Хитрый, а славяне Олег Вещий. Сидел на высоком сиденье с резной спинкой, а у ног его лежали две огромные собаки-волкодавы: кабель пепельно-серый, а сука его мать, почти белая. При виде неведомого гостя они подняли головы над вытянутыми длинными лапами, но остались спокойны. Они привыкли к множеству чужих людей и были приучены ничего не делать без приказа. «Вот так гость у меня!» — князь очарованно покачал головой. «Не думал, что найдется где-то еще один такой. Откуда ж ты?» «С гор я у горских, из земли Трояновой!» — гость вежливо поклонился. «Будь жив, Олег! Отчего же мне не быть?» Весь род наш из коней там проживает в горах каменных, в пещерах глубоких. Что же привело тебя? Службу ищу. Слыхали мы, что князь Киевский Олег и славою славен, и силою силен, и богатством богат. Хочу к тебе в дружину оружную наняться. Вошли несколько женщин, княгиня Бронислава и младшая Олегова дочь Брюнхельд Стаислава. Обе они, как и сам Олег, были одеты в белую печальную сряду, по гриму, сыну Олега и Брониславы, полгода назад погибшему в сражении с хазарами на далекой реке Итиль. Но если княгиня, побледневшая, постаревшая от горя, в белом походила на печальную богиню Желю, то Брюнхильд Рослая, статная, с длинной золотой косой, с золотыми маравскими подвесками на очелье и золочеными застежками варяжского платья на плечах, напоминала солнцевую деву, одетую в облако и убранную лучами. Пройдя через гридницу, они осторожно обошли гостя, тот почтительно посторонился и приблизились к Олегу. Княгиня села на свою половину престола, а Брюнхильд встала рядом с нею. И еще две пары глаз, одни карие, утомленные, а другие, ярко-голубые, блестящие жизненным огнем, уставились на гостя. И тот, вопреки своему вежеству, кланяясь к княгине, не сводил взора с Брюнхельд, впился глазами в ее лицо, и в ней что-то дрогнуло. Брюнхельд привыкла, что мужчины и женщины таращат на нее глаза. Мужчин она влекла своей яркой красотой, а женщина изумляла роскошью греческих платьев и заморских украшений, но эти глаза, тоже голубые, хоть и не такого чистого оттенка, не столько выражали восхищение, сколько пытались пронзить ее насквозь, увидеть весь узор ее души до самого дна. «Смотрите, какое ди-дело!» Обратился Олег к жене и дочери, не в силах отвести глаз от гостя и невольно меря его взглядом. «Вот, Волод, прямо с гору горских, хочет ко мне на службу поступить. Как тебя зовут?» «Горыня», — ответил Волод, и всякий бы признал, что это самое, что ни на есть великанье имя, отлично ему подходит. «Ты шлем бы снял, Горыня?» «Тоже вежливо, но убедительно», — посоветовал Рандольф. Здесь не набросится, пока сам будешь тихий. Твоя правда, кивнул Волод, я, чтобы видно, было ратной службы ищу, и все нужное при себе имею. Это гридям было понятно. Богатый набор снаряжения приезжего у них вызвал понимание, а у многих зависть. Сразу видно, ничещеба какая, человек доспешный. Отстегнув ремень, горыня стащил островерхий шлем вместе с подшлемником, и по гриднице вновь пролетел изумленный крик. Стала видна толстая темно-русая коса, с затылка уходящая под плащ, и хотя в левом ухе у волота висела серебряная серьга, знак принадлежности к воинскому сословию, без шлема и по лицу стало видно, это, несомненно, девица. «Ты дева!» Сам Олег вытаращил глаза и подался вперед. «Да прямо так!» Великанша с достоинством кивнула. До «Да прямо именно так, точно. Ты, видно, самому Святогору Волоту сродни. Правду говоришь. На горах угорских род наш обитает, Испокон там сидим, От пращура нашего трояна идет. Никакая иная земля Тяжести нашей не держит. Стройный брат деда моего. Стройный брат двоюродный брат по отцу. Так и вовсе выбрал в давние времена одну гору каменную, что крепче всех. Там и лежит на ней. Она одна на всем свете его тяжесть выдержать может. Как-то было сказывают, заехал туда сам Перун, видит, гора каменная, а на ней волот лежит сам как гора. Взял он палицу белодубовую, да и вдарил со всей мощи волота по голове. А тот не шелохнется, вздыхает только. Взял Перун булатный меч, да как рубанул, что было мочи. Волод вздыхает договорит. Да говорит, «Ишь, как нынче комарики разыгрались, покою нет». В третий раз ударил его, что было мочи. Оглянулся Волод, видит Перуна и говорит, «Ступай к себе на небо, перед синцами да игрецами силу показывай, а со мной тебе нечего мериться. Я и сам своей силе не рад. Вот выбрал гору, да и лежу на ней». Все в гриднице слушали в изумленном молчании. Рассказ этот весьма напоминал кощуные предания, но в устах существа столь необычного приобрел пугающее правдоподобие. Только теперь он уже не разговаривает. С некоторой грустью докончила гостья. Закаменял троянушка лесом порос. Теперь хоть топором его руби, хоть мечом секи, хоть дубиной колоти, не слышит. — И много вас там таких? — Спросил Олег с некоторым потрясением, высчитав, что гости приходится двоюродной внучкой самому Трояну-великану, по имени которого названы далекие западные земли близ Угорских гор. «Немало! Братья мои, буря да туча, да хмара, дедья наши, девьян до да круши гор, родни у нас много!» «Что же ты ушла оттуда?» — спросила княгиня, никогда не видевшая столь огромной девы, на две головы выше любого в дружине и шириной в плечах не уступающей олеговым телохранителям-берсеркам. «Да я...» — девица Волод скромно опустила темные ресницы. «Я среди родни моей, ростом не вышла, да и силой не удалась, смеются надо мной. Мне матушка и говорит, поезжай в Киев, поищи себе службы, а вось там пригодишься. А у нас-то с братьями не тягаться мне. Кое-кто из гридей издавленно засмеялся. Вот это вот сосна бортевая, ростом не вышла, силой не удалась. Каковы же тогда братья твои? Олег улыбнулся. Когда он немного пригляделся, Горыня начала его забавлять. Ну, каковы? Вот было брат мой, Бурюшка, с женой повздорил, из дома убежал, бегает, ищет, на чем бы зло выместить. На Дунай-реку прибежал, в гору плечом уперся, додвинул. Гора на реку перешла, да и русло засыпало. Вода людям луга и поля подмыла. Они к отцу приходили, просили. Волод Волотович, не оставь милостью, сделай Дунай-реку, как было. И что? Он бурюшке велел. Ты реку испортила, столоп ты и поправляй. Пошел, поправил, отца не ослушаешься. Другой брат наш, Туча, ему подсобил. Он может гору любую рукой взять за верхушку, да и перебросить, куда захочет. Младший наш хмарушка, как вдарит правым кулачищем по скале, вода пойдет. Вдарит левым, огонь заблестает. Стры наш крушегор, гор, такую забаву имеет. Подбросит камень, да так высоко, что тот покуда летит, подрастет, потом упадет. В раз на том месте озеро сделается. Горыня помолчала, вздохнула. А вовушку нашего грознобоя мы вовсе в цепях железных держим, в пещере глубокой. Уж больно он того. Как раззадурится, так удержу, не знает. Коли вырвется, то пойдет все подряд крушить от дурного ума. Нам и бабка заповедала его не выпускать, кроме разве какой войны. Говорят, у бабки нашей камены. Девять голов. Но я ее не видела никогда. Меня к ней не пускают, говорят, молода больно. Сколько ж тебе лет! С жалостью, будто перед нею была бедная сиротка, спросила княгиня. Горыня хотела ответить, но задумалась. «Помню, как Девьян, войный брат матушки нашей, жену хоронил», — стала припоминать она. Так уж он горевал, шапкой ей на могилу землю носил. Сделались горы Кавкасинские, а потом сел над тою ямой, достал слезы точить, пока не сделалось море. Это помню. После помню, как по тому морю Кий, князь, в греки ездил к цесарю в гости. Тогда мне уж лет триста было. А князь Кий давно ли помер? «Да лет триста тому», — невозмутимо ответил Олег, будто каждый день разговаривал с теми, кто видел древнего князя из преданий. «Стало быть, мне лет шесть сотен будет». Олег прикрыл рот рукой, прячу усмешку. Его очень забавляла эта беседа, а верить ли во все рассказанное, он пока не пытался решить. «Ты, видать, проголодалась, от гору горских-то путь не близкий». «И не говори, господин», — гостья доверительно улыбалась. «Вели на стол подавать», — Олег кивнул Тиуну. «Да и нам тоже время». Боязливо оглядываясь, челединки проводили гостью в девичью избу, где она могла умыться, — там она оставила плащ и кольчугу, а порты и короткую мужскую рубаху сменила на женское варяжское платье, выкрашенное в цвет коры молоденькой осины и отделанное узкой полоской синего шелка. Взамен шлема она надела красное шелковое очелье с парой серебряных узорных подвесок маравской работы. Такому и боярские дочери могли позавидовать. Когда она в этом обновленном виде явилась в гридницу, на нее там воззрелись с не меньшим удивлением. Теперь это была, несомненно, дева, но какая! Ростом мало не со столб. Женское платье и убор даже подчеркивали необычность ее, принадлежность к другой породе. Носы челединок приходились к ее локтю. Сигдир, один из телохранителей Олега, подошел поближе на два шага и осторожно примерился. Горыня оказалась выше на голову с лишним а ведь коллегу в Бережатые отбирали самых здоровенных, каких могли найти. «Да неужели ты и правда? Вся такая!» — почти в отчаянии воскликнул он. Сигдер был родом из-за моря, но в Киеве жил уже лет десять и по-славянски говорил свободно. Северный язык, которым в Олеговой дружине пользовались так же часто, великаньей деви явно был непонятен. «Может, там у нее не ноги, оходули, поддел кто-то из гридей. «Попробуй, проверь», — почти дружелюбно предложила Гарыня. «А я проверю», — вперед вышел Неженец, киевский уроженец, здоровяк из числа тех, кого набрали в дружину недавно, чтобы возместить большие потери заморского похода. Не тратя больше слов, Неженец бросился к ней, пытаясь подхватить под колени и опрокинуть. Но дева оказалась быстрее. Неженец сам оказался на полу и покатился по дубовым плахам под дружный хохот. «Ну, что настоящие у нее ноги?» — спрашивали его со всех сторон. «Пощупал?» Ноги не понял. Сидя на полу, женец почесал в затылке. А руки того, настоящие. Брюнхельд тоже смеялась, глядя от хозяйского края стола. Но ее удивление было не совсем то, что у прочих. Она примечала, что гостья посматривает на нее так же часто, как и на самого Олега. Если не чаще, был бы волот мужчиной, то девиться было бы нечему. однако. За столом горыню посадили за стол для гостей. По левую руку от князя, но на самое к нему близкое место, чтобы можно было продолжать беседу. Поначалу Олег новых вопросов не задавал, а больше наблюдал. На верхних концах стола подавали лучшую еду. Жареных гусей и оленину, похлебку из говядины, полбы и грибов, соленую белужину. «С такой девой надо длинную ложку иметь, а то не поспеешь». Глядя, как бойко дева горыня опустошает миску, хмыкнул боярин божевек, которому досталось сидеть с нею рядом и делить посуду. «Тут не только ложку надо длинную», — буркнул Сигдир. Брюнхельд посмотрела на горыню, но та осталась совершенно невозмутима. «Не зевай, боярин, оно во всяком деле полезно», — ответила она божевеку. На Сигдера гостья и не глянула, будто не слышала. «Уж верно наслушалась за жизнь свою шестивековую разных глупостей», — подумала Брюнхельд. «А ведь для шестисотлетней великанши Горыня собой не дурна. Округлое свежее лицо, прямые темные брови, густые черные ресницы, короткий прямой нос. Подбородок маленький, и это смягчает черты, но скулы твердые, складка ярких губ жесткая. Казалось, если прикоснуться к ее румяному лицу, оно окажется прочным, как камень». Брюнхельд, выросшая в Киеве и навидавшаяся разных удивительных вещей, колебалась. А что если это и правда? Трояна волота внучка. Если смотреть только на лицо, то всякий назвал бы горыню миловидной, а иной и красивой. Русая коса ниже пояса. Толстая и тяжелая, такой косой драться можно, как дубиной. Без плаща и кольчуги стало видно, что там, куда и отроки всегда пялят глаза, у горыни на двух девок хватит. Но красота эта. Грозно. Нет в ней мягкости, женской податливости. И взгляд мужской, прямой, твердый, сосредоточенный. Даже балбес Сиги, не дающий проходу молодым челединкам, пожалуй, долго бы собирался с духом, чтобы поцеловать такую деву. Брюнхельд подавила вздох и взялась за кувшин. Серебряный, не то хазарской, не то сарацинской работы, кувшин был украшен чеканкой по золоченому полю. Летят орлы... «Всадник стреляет из лука, потом двое борются, видно, добычу не поделили. Кувшин привезли из того похода божевек с унирадом и поднесли Олегу. Князю, снарядившему войско, полагается третья часть добычи». Брюнхельд еще раз вздохнула, подумав о гриме. «Если бы брат вернулся и сам привез свою добычу, таких сокровищ у них был бы полон дом». Чашник налил в кувшин пиво, Брюнхельд взяла его и пошла к верхнему краю стола. Это была ее почетная обязанность, которую княгиня Бронислава все чаще ей доверяла. Гость тем временем показала, что и вместительностью чрева не опозорит свой род. Гуся умяла в одиночку, только косточки на зубах хрустели. Гриди, бояре, гости, да и сам князь не столько сами ели, сколько наблюдали за нею. Брюнхельд бросила взгляд на Рагнара, своего последнего оставшегося в живых брата. Тот, похоже, вовсе забыл про еду и не сводил с горы непотрясенных глаз. «Закрой рот, ворона влетит», — шепнула Брюнхельд, подойдя к нему с кувшином. Рагнар лишь подвинул ей свою чашу голубого стекла, но едва ли услышал. «А скажи-ка, дева», — задал вопрос боярин избы гнев, Олегов свойственник. Свойство — некровное родство, возникшее благодаря браку других родственников. Если ваше племя столько лет живет, то как же у вас умирают? А умирают у нас так. Горыня обстоятельно вытерла опустевшую миску от похлебки ломтем хлеба, отрезанным во всю ширину коровая, и, оглядев стол, подхватила кусок оленины. Идут, скажем, трое по горам, и вдруг видят — каменная домовина лежит. Давай примериваться, для кого? Один ляжет ему длинно, другой ляжет ему узко, третий ляжет, ему будет в самый раз. И коли та домовина для него и назначена, то вдруг откуда ни возьмись, сама собой крышка выскочит, накроет ту домовину, земля разверзнется, и она вглубь земную уйдет. Это значит, вышел срок волоту, сама земля-мать его назад позвала. А мы, родичи, к тому месту сходимся, Каждой земли принесет, кто в шапке, кто в поршне, а кто просто в горсти. И как высыпем ту землю, вырастает новая гора. В это время Брюнхельд подошла к ним с кувшином, налила пиво избы гневу, потом божевеку, перешла к Горыне. Не переставая рассказывать, та подняла на нее глаза, и ее взгляд показался Брюнхельд очень пристальным, говорящим. Горыня взялась за поданную ей чашу, придвинула ее к Брюнхельд, и повернула кисть тыльной стороной вверх. Невольно Брюнхельд глянула на эту крупную кисть, не меньше мужской, и что-то привлекло ее внимание. Перстень на мизинце. Серебряный перстень с щитком, а на нем узор в виде орла, раскинувшего крылья с ягодой в клюве. Брюнхельд резко втянула воздух. Несколько мгновений она неотрывно смотрела на перстень, убеждаясь, что глаза ее не обманывают, потом взглянула в лицо Горыни. С близкого расстояния ее снова поразило, как же та огромна. Это не человек, это иная порода, люди такими не бывают. Все это она уже думала раньше, только о другом знакомце. А Горыня, прямо встретив ее взгляд, которого ждала, чуть заметно ей Подмигнула. Слегка дрогнула века. Не смотри, Брюнхельд так пристально могла бы не заметить. Но она заметила. Руки ее слегка дрожали, когда она осторожно наливала пиво в чашу, а сама все смотрела на перстень. Это тот самый перстень с орлом, уже ей знакомый. Так сильно забилось сердце, что Брюнхельд едва не задыхалась. Грудь вздымалась, кровь бросилась в лицо. От волнения загорелись корни волос. Так и хотелось спросить, это правда? Хотя времени прошло достаточно. Два месяца уже есть, она и сама считала дни, думая, что уж пора бы тому человеку появиться. Но она ждала человека, а не великана, да еще девицу. Она снова взглянула в лицо Горыни, отвечая на вопрос в ее глазах, та значительно кивнула, а вслух добавила, благо тебе будет, княжна. Брюнхельд пошла вдоль стола дальше, не чуя под собой ног, и даже забыв, зачем она здесь. Шага через три опомнилась. Из бы гневовых сыновей миновала обидеться. Вернулась, виновато улыбаясь. Ничего, ее волнение отнесут к встрече с поляницей Володкой. Любая бы волновалась, увидев это чудо среди племени девичьего. Даже Олегова дочь. Лишь бы никто не догадался, связать эту великанку с другим великаном, который был в Киеве два месяца назад, с Амундом, князем Плеснецким. Но никто другой, кроме Брюнхельд, от него гонцов не ожидает. Ни одно чужое ухо не слышала, как в их последнюю встречу он сказал ей «Я уеду, а через месяца два-три к тебе приедет человек, скажется умелым сокольничьим и попросится на службу. Он покажет это самое кольцо, и ты будешь знать, что это мой человек. Когда придет пора, отправь его ко мне, и я сделаю то, что ты надумаешь, или сам надумаю, как быть». Никто бы не удивился, если бы к ней приехал наниматься на службу сокольничьей. Все знали, что дочь Олега любит ловчих птиц, сама их выращивает и охотится. Она и ждала какого-нибудь молодца. Но перстень — тот самый. В этом Брюнхельд не могла ошибиться. На память у нее осталась серебряная чаша, где на дне чеканкой изображен орел, точно такой же, как на этом перстне. То и другое было из амундовой добычи сарацинского похода. Чашу он подарил Брюнхильд, когда она помогала ему приносить на Святой Горе благодарственные жертвы богам. Но она увидела в этом даре нечто большее. Это было и признание, и обещание. Ореол на дне чаши был не один. Он увлекал с собой в небо обнаженную женщину, сжимая когтями ее бедра, а она подносила к его клюву какую-то большую ягоду. Брюнхель догадалась, это Идун с ее яблоками бессмертия, которую похищает Тьяцы, великан с севера в облике орла. Она держала эту чашу в ларе с платьем и украшениями как самое дорогое свое сокровище. Даже Олег, получив от греческих цесарей дань, немного привез чаш, подобных этой. Брюнхельд часто рассматривала ее, улетая мыслями в то самое небо, куда орел уносил богиню вечной юности. А потом ей снились объятия Амунда, то, чего она еще не испытала наяву, и она просыпалась в горячем мучительном томлении. Сколько она перевидала за жизнь удальцов и красавцев, сколько из них пытались ей понравиться — Но понравился ей, вроде бы не прилагая к этому никаких усилий, тот, кого красавцем никак не назовешь. В ней вызвал страсть тот, к кому обычная женщина, и подойти бы побоялась. Но она Брюнхельд не из трусливых, и вот он здесь, обещанный посланец. Брюнхельд охватила лихорадочная радость. Пока что она не могла приблизить встречу с Амундом, но эта весть от него была ей дороже золота. Он по-прежнему желает заполучить ее, хотя дело это настолько трудное, что без волшебных помощников не обойтись. Как в сказке, где трудному сватовству помогают три волота — Дубыня, Усыня и Горыня. Обед продолжался. Горыня ела и пила за троих, да с таким вкусом, что и все прочие охотнее обычного налегали на еду. «Ну, что ты думаешь?» — шепнула Брюнхильд, подойдя с кувшином к отцу. «Все наши косятся на нее, глаза по шелегу. Я бы и сам, не будь я князем, не очень бы обрадовался, если бы со мной в дружине состояла дева, да еще на две головы меня выше. Ну и что?» Ни у кого в дружине полянец нет, а у тебя будет. Пусть завидуют. А если боишься, что отреки будут недовольны, отдай ее мне. Ох, батюшка!» — взмолилась Брюнхельд, как будто эта мысль явилась ей в этот самый миг. «Правда, отдай ее мне. Пусть она мне служит». «Тебе она зачем?» — Олег засмеялся. «Ратью на кого собралась?» — А пусть охраняет меня. Я хочу, чтобы у меня тоже был свой бережатый. — Ну, батюшка! С привычным ей умильным задорным видом заныла Брюнхельд. — Ты же дома живешь. К чему тебе бережатые? — А вдруг поеду куда? — Так со мной поедешь не одна же. А как я по Киеву езжу без тебя? На стрельбище или кататься? Или птиц учить? Беру с собой твоих отроков? и если возьму одного в месяц раза два, так они принимаются выдумывать себе невесть что. — А будет у меня дева бережатый, никто ничего не скажет. — Это, конечно, лучше, — с сомнением подтвердил князь. — Да не слыхал я, чтобы у княжих дочерей свои бережатые были. — Вот видишь, — горячо подхватила Брюнхильд, ни у кого не было, а у меня будет. Олег вздохнул, но притворно. Такое отличие собственной дочери и его забавляло. Ему не требовалось объяснять, что дочь его, Брюнхельд слава, необычная дева, единственная на свете, несравненной красоты, ума, ловкости и отваги, и она, безусловно, заслуживает иметь то, чего ни у кого больше нет. Такой он ее растил с детства, и такой она выросла. В самом Костентинграде такой нет. Олег знал это лучше всех. И пусть Бронислава ворчит, что он избаловал девку сверх границ. Кого же баловать, как нелюбимую дочь князя Киевского? — Ну, Троянова внучка, — обратился он к Горыне, когда обед подошел к концу, — кали понраву тебе мой хлеб, то я готов тебя испытать. Если ты и впрямь не зря оружие носишь, то возьму тебя служить моей дочери. Чтобы девицы князьям служили, такого у нас не водится, а вот для дочери моей я такую поляницу возьму». Гарыня встала из-за стола и почтительно поклонилась. «Испытай, княже!» «А оружие ей вручать тоже стояно будет!» — давясь от смеха, осведомился Рагнар. «Ох, хочу посмотреть!» Месяц назад... Горыня сидела в такой же гриднице, чуть меньше размерами и с более старой резьбой на опорных столбах кровли. Бужанская Русь, осевшая на дороге от Хазар к Моравам еще лет сто назад, гордилась тем, что не моложе Руси Смолянской, а Киевской старше. Здесь тоже имелся резной княжеский престол с конскими головами на подлокотниках, а восседал на нем истинный великан. «Я обещал Брюнхельд, что пришлю своего человека», рассказывал Амунд Плеснецкий, то прохаживаясь перед горыней почти в рост с опорными столбами, то присаживаясь на край скамьи или на престол. В этом сказывалось его волнение, хотя на длинном костистом лице с неоднократно сломанным носом и в низком звучном голосе никакого чувства не отражалось чтобы этот человек мог передать весть от нее ко мне, когда придет время что-то делать. Если она поймет, что ее отец никогда не смягчится и не согласится отдать ее мне, придется обойтись без его согласия. Хотя, видят боги, я ничем Хельги не обидел. — Ты, родной, обидел его тем, что домой воротился, живым, здоровым, с войском и добычей, — сказал Хавлат. Шурин Амунда, старший брат его покойной жены. А у него и сын сгинул, и дружина полегла, и от добычи ему досталось и слезы. Как же тут не обидеться? Не в пример своей сестре, княгине Вальде. Хавлот красавцем не был. Узкое вытянутое лицо, длинный нос-клюв, вечно тревожное выражение глаз — Он не был ни трусом, ни глупцом, напротив, унаследовал чародейную мудрость своего деда Хафтера и воеводскую должность после отца Фрустена. Просто Амунд привык, что прежде чем получить от Шурина толковый совет, надо дать ему время спокойно поволноваться. «Уж лучше бы тебе посвататься к дочери Олова из Хольмгарда, она как раз овдовела, а сама еще совсем молода». Амунд сморщился, будто раскусил кислую клюкву. «Пусть Хельги теперь сватает ее за младшего сына, а я себе невесту выбрал. Хельги тебе твоей удачи до самой смерти не простит, и чтобы на его дочери жениться, даже не думай, скорее камень поплывет». «Хельги разумный человек», — возражал Амунд, — «ты сам его видел». Свою славу он заслужил, но когда у человека убивают сына и с ним весь цвет старой опытной дружины, он, конечно, будет обижен на судьбу и возревнует к тем, кому больше повезло. Надо выждать, пока он успокоится и начнет рассуждать здраво, и если он смягчится, Брюнхельд подаст мне весть, чтобы я прислал сватов. А если он не одумается... «Об этом мне тоже нужно знать, чтобы взять ложку в другую руку. Мы с нею договорились, что я буду ждать год». «Год!» — воскликнул Хавлот. «Ты год вдовел до похода, потом поход три года и еще год. Плеснецк пять лет будет жить без княгини, народ не стерпит». «Брюнхельд ждала меня три года» и будет справедливо, если я подожду ее столько же, а тем более какой-то годик. Милодара пока управится с делами, ее мудрости хватит». После смерти Вальды, пока Амунд не обзавелся новой княгиней, должность верховной жрицы в Плеснецке исправляла Милодара, двоюродная сестра Амундовой матери. Она не слишком обрадовалась известию, что Амунд сватается к дочери Хельги Киевского, а значит над ее первенством нависла угроза. Ничего из этой затеи не выйдет, Хавлату прямо тряс головой. Мы не в Саге, где Йотунова дочь сама помогает себя похитить. Только зря потеряешь время, а тебе и так уже сколько лет? Сколько? Амунд взглянул на него, и правый угол его рта слегка дернулся вверх, он так усмехался. Да мне всего тридцать. Это ты старый трухлявый пень». «Я пень!» — Хавлот вскочил, но мгновенно остыл и сел на место. «Может, я и пень, но ты скорее станешь старше меня в два раза, чем получишь эту деву законным путем. Превзойти Хельги Киевского удачей — это все равно, что на людях плюнуть ему в лицо. Он не простит тебя никогда, к тому же он понимает». Его последний сын — нежилец. Хельги сам его переживет и знает это. Если его дочь будет замужем за князем, то вся земля полянская когда-нибудь окажется в твоих руках. А этого не стерпят поляне. Они столько лет воевали с древлянами, но и нас любят не больше. Его старшая дочь уже замужем за князем. И у предслава нет своей земли, он уж верно жаждет получить тестья в стол». На Мараванина они, может, и согласятся, но Хельги не захочет дать ему в сопернике тебя, не захочет, чтобы после его смерти два зятя передрались за наследство. Мы можем поставить такое условие брака, что я не буду притязать на Киев. Кияне тебе не поверят. Они нам не верят ни в чем. Думают, что мы перевет держали с хазарами и потому уцелели. «Держать перевед с кем-то из врагов, совершить предательство?» «Ты один из трех князей вернулся живым, с войском и добычей. Я бы тоже заподозрил». «Но раз я все-таки вернулся, значит, удача моя сильна. И мне она не изменит. Норны женщины, они любят устраивать свадьбы. Правда, горыня». Амунд подмигнул девушке, и она заставила себя улыбнуться. Разговоры об Олеговой дочери, красавице по прозванию «Золотистая Брюнхельд», она слушалась невозмутимым видом, даже слегка улыбаясь, но на душе у нее было смутно. Мысль о том, что князь влюблен, что возле него может появиться женщина, законная госпожа этого дома, была ей неприятна. Когда сама Горыня три года назад прибыла в Плеснецк, Амунд уже был вдов, и хозяйки в доме не имелось. Иначе дела ее могли бы пойти куда хуже, если бы госпожа дурная ее приняла, не пожелала терпеть это чудовище среди женщин двора. Но Вальда, говорят, была женщина добрая и разумная, а то дочь самого Хельги Киевского. Недалеко от своего отца ушла, хитрого и коварного». Горыня уже знала повесть о том, как этот подлец придумал опоить Амунда каким-то зельем, чтобы помешать ему стать старшим вождем заморского похода и отдать главный стяг своему сыну Гримму, и никто иной, как Брюнхельд, своими руками поднесла Амунду отравленное греческое вино. Улыбалась ему, оплела льстивыми речами, а его потом всю ночь наизнанку выворачивала, бережатые рассказали. Услышав об этом впервые, Горыня насторожилась. Кое-что она знала в таких делах. «Это она ему приворотное зелье поднесла», — говорила она телохранителям. «Я слышала о таких. Иные бабы глупые, мужьям в питьё, чемирицу подсыпают, чтобы сильнее любил, потому что от неё в утробе у человека тоска поселяется. Но от этой тоски умереть проще простого». «А что сходится?» Телохранители переглянулись, и на лицах у них отразилось понимание. От того питья князь сначала мучился утробой, из-за чего пропустил жребий, а когда оправился, ощутил любовь к той самой деве, что питье поднесла. Такое дело без чар не обойдется. А ведь даже Хавлот не догадался, воскликнул ярний, оружничий. Оружничий — оруженосец. Он же его лечил. Он, видно, про Чемерицу не знал, а мне про нее баба Луча рассказала. Красная баба. Она в лесу живёт и всё-всё про чародейные травы знает. Как можно доверять такой змее? Горыня тайком кипела от возмущения, и будь перед нею не князь, а кто-то из простых она бы ему высказала. Один раз опоила, и ещё раз опоит. Выйдет замуж, приберёт к рукам людей и хозяйство, а потом снова чашу поднесёт мужу, да и награду погребальную проводит. А земля Бужанская её родителю достанется, змею сладкоречивому. «И мне нужен верный человек», — продолжал Амунд. «Я обещал Брюнхельд прислать Сокольника и думал выбрать кого-то из наших. Но когда поглядел, как ты за три года наметалась...» Он остановился перед Горыней, ровно под столбом с зарубкой, обозначавшей его рост. «То подумал, а что, если деву послать?»